глава седьмая. вечер потрясение и черепок необузданный гнев пробуждает силу лишая ясности разум зерус разящий милая какой ты праздник устроила для бабы нюры воодушевленно говорила лариса она помолодела лет на десять я здесь почти четыре года живу и впервые увидела ее в платье а прическа то какая «Красивая женщина, только за этим бытом совсем забыла о себе. Дядя Коля, видимо, тоже сегодня покорен ее шармом. Просто не верится, как все в Сыскарях изменилось с твоим появлением. И я так рада, что ты приехала ко мне». Не ошла молча и не перебивала тетю. Мероприятие закончилось чуть больше часа назад. Усталость хоть и присутствовала, но это было приятное чувство. На душе стало легко от того, что получилось обрадовать хорошего человека. Может даже изменить ее жизнь. Деда Коля действительно уже по-другому смотрел на Анну Васильевну. Значит, не зря старалась. И я рада. Сама не верю. Ты бы слышала, как мы с отцом спорили. Я даже одежду до последнего момента не собирала, бойкотировала. Вот еще три месяца на земле без магии. Я ведь так мечтала увидеть Салвина Златовласова. Сейчас смешно вспоминать, какой я была глупой девчонкой. Не глупой, милая. Просто ты жила под боком у отца. За тобой всегда присматривали и не давали свободы. Я ему давно говорила, что тебе нужно внимание, но не такое. Учеба, балы визиты к старым друзьям семьи. У человека должен быть выбор. А у нас все идут протаренными дорожками. Доблестные предки, заветы, традиции семьи. Почти стемнело. На истине-черном небе высыпали яркие звезды. От асфальта шло приятное тепло. Пахло цветами и травами. Весело стрекотали кузнечики. Не ошла и вдыхала аромат августа, уходящего августа. Хотелось запомнить самые яркие моменты надолго, чтобы потом можно было их доставать из тайного уголка в сердце и вспоминать зимними вечерами. «Да, дедушка мне об этом часто говорил. Ты вовремя сбежала. К концу он совсем перестал себя сдерживать, и отец с ним часто ругался, отговаривал посылать за тобой отряд». Лариса немного сбилась с шага, приостановилась и вытряхнула камешек, попавший в босоножку. «Ты мне об этом не говорила. Не хотела тебя зря расстраивать, Папа же не дал сделать задуманного. Это было давно, года два назад. Что ж, если брат решит посетить землю, поблагодарю. Спасибо, что сказала. Не за что. Вот и дошли до дома. Ты знаешь, я его уже полюбила. Даже больше, чем замок. Лариса внезапно шикнула и прижала палец к губам. Быстро в кусты. Едва они успели спрятаться за кустами сирени, как из калитки выскочил парень и побежал в сторону реки. За ним еще один. Потом раздался звук бьющегося стекла, хруст. Через веткий забор перемахнула тень и тоже ринулась в том же направлении. Выждав несколько минут, Лариса знаками показала Нии оставаться на месте, а сама тихо выбралась из-за кустов. Стоило ей отойти на несколько шагов, как сзади послышался треск. Обернувшись, она увидела крадущуюся за ней племянницу. «Я же тебе сказала, не ходи за мной!» – прошепела Лариса. «А я тебя одну не пущу!» В итоге они вдвоем пробрались через открытую калитку во двор и осмотрелись. Никаких движений и подозрительных звуков не заметили и не услышали. Подойдя к входной двери, увидели, что входной замок взломан, а окно первого этажа выбито. Подожди! прошептала Ниана и быстро добежала до гаража, где она сегодня утром оставила грабли. А вторых граблей нет? спросила Лариса. Нет, мы и этими справимся. Денис мне их заточил. Идем. Ворвавшись в дом, Лариса нащупала выключатель. Вспыхнул свет, и она от страха громко прокричала: А ну, стоять! мы уже вызвали участкового да и у нас грабли очень острые грабли воинственно поддакнула Ния, подняв орудие вверх решительно настроенным женщинам никто не ответил повсюду были разбросаны вещи настольная лампа разбита ящики комода выворочены даже на кухне воры успели поживиться на втором этаже и того хуже книги с мятыми страницами валялись возле покосившихся этажерок бельевые шкафы раскрыты настежь ящики с бельем опрокинуты на пол о нет вырвалась у Ларисы. «Эти отморозки залезли в мой тайник. Там же были все мои сбережения!» Подошла к напольной вазе, осколки которой хрустели под ногами. «Вот гады!» Не вспомнив про свое тайное местечко, поспешила к себе, не выпуская граблей на всякий случай. «Зерус разящий, чтоб вас!» выругалась и пнула тапку, лежащую посередине спальни. «Что такое, милая?» в комнату влетела тетя. «Ты в порядке?» «Я-то в порядке!» Эти негодяи и тут поживились. У меня здесь были спрятаны мамины украшения, что я взяла с собой, и папины золотые. Подняла шкатулку, лежащую вверх дном возле кровати. Что за люди такие? Как и везде. Любители легкой наживы, вздохнула тетя. Не переживай, у меня еще есть наличные, а вот с украшениями. Подошла ближе и обняла племянницу за плечи. Я сейчас вызову участкового. Может, удастся найти грабителей по свежим следам. «Если бы мы не оставили Шера у бабы Нюры, то этого могло и не произойти. Он бы поймал этих воришек». я чуть не плакала, вспомнив любимый мамин браслет с изумрудами в виде листиков. «Не плачь, дорогая. Может, и хорошо, что командора здесь не было. На земле не магией обороняются, а кое-чем пострашнее. И отравить могли. В соседнем селении неделю назад овчарку отравили. Хозяева вернулись. Нет ни техники, дорогой, ни любимого питомца. Я тебе не хотела говорить, чтобы не расстраивать». обняла племянницу и добавила. «Иди умойся, я сейчас позвоню в участок, а потом решим, как быть. Или здесь у кого-нибудь переночуем, или в городе номер в гостинице снимем. Надо сначала стекло вставить и замки поменять». Лариса отправилась вниз, а Ния присела на кровати и закрыла лицо руками, чтобы сдержать слезы. «Золотых жалко не было, деньги можно и заработать, а вот память, которую олицетворяли украшения, это настоящая потеря». Отец еще говорил, чтобы она не брала с собой весь дом. Так нет же, не послушала. Слезы обиды на воров на саму себя душили и не давали дышать. «Денис, что с тобой?» – послышался снизу тетин крик. И Ния замерла. В спальню ворвался взъерошенный Егоркин. Белая рубашка расстегнута, рукава закатаны, вид разъяренный. «Ты как, норм и нормально, только обокрали нас». Представляешь, забрали мамины драгоценности, которые я с собой взяла. Тетины сбережения, даже мои земные деньги в конверте стащили. А я их сама заработала. Твой отец мне их дал. И тут Ниану снова прорвало. Денис подошел, присел рядом и обнял рыдающую девушку. Его трясло от злости. Мало того, что обчистили бабушку с дедушкой, так еще Риту и Ниану. И как все хорошо продумано. Пока народ гулял, эти отморозки спокойно провернули грязные дельце. Никаких сомнений у него не было. Банда черепка. Гад решил отомстить ему за то, что Денис вмешался в его махинации. Но это они зря. Такое нельзя спускать. Поплатится черепок. Ни, я уже сказал Ларисе, чтобы вы отправились в город. Хорошо, что старую рухлядь не угнали. Переночуйте в городе. Ладно. А ты с нами? Что случилось? Только честно, я же вижу по тебе. Деда и бабушку обворовали, как и вас. Иритин дом. Это банда черепка. Я тебе про него говорил. Этот придурок недавно вышел на свободу за хорошее поведение. И снова взялся за старое. Гад. Денис поднялся на ноги и повторил. «Отправляйтесь в город. Я бабушку и деда к знакомым проводил. Все равно в доме сейчас полиция улики ищет. Не волнуйся, подруга, все будет хорошо». И направился к двери. «Так, Егоркин, а ну говори, что ты задумал». «Тебя не касается». «А вот и касается. Ты мой друг». «Вот и слушай, друга, я пошел, мне некогда». Не успела Ния встать с кровати, как Дениса и след простыл. Паника накатила с новой силой. «Это же он сейчас направится к тому самому черепку? Надо срочно что-то делать!» И Ниана ринулась с места, пробежала мимо удивленной Ларисы и крикнула ей, выбегая из дома. «Я к Саше! Не волнуйся! Все будет хорошо!»